Глава 5. Глурки. Так зовут имея этих ублюдков на русском языке. Стыдно признаться, хоть я и побывал на тысячах планет, но с глурками столкнуться так и не удалось. Поэтому до сегодняшнего дня о них не слышал и слова. Зато земляне изучили их довольно неплохо. Глурки те самые монстры, связь с которыми установил Александр Лесовский. После того, как в его лаборатории случилась авария, червоточины, дающие проход для гlurков на землю, начали открываться по всей земле. Я немного успел почитать про них в интернете, и вот что удалось выяснить. Гlurки очень любят лакомиться человечиной. Это дар для гlurков, потому что пищи от ныне для них достаточно, и настоящее проклятие для людей. либо в большинстве своём они абсолютно беззащитны против этих чудовищ, что по физическим характеристикам. О, тут дело сложное. Гурки ужасно странные существа. Так и не удалось выделить какие-то их виды. Почти все гурки выглядят по-разному: разная форма тела, разный размер, разные способности. Даже происходили случаи, когда люди встречались с разумными гурками. Те умели говорить на непонятном языке и творить разумные с их точки зрения вещи. Единственное, что объединяет глурков, помимо их любви к человечению, это серый цвет кожи. Все до единого глурки серокожие. Я заикнулся о способностях глурков. Нечасто, но некоторые особи умеют творить довольно странные вещи: пуляться какой-нибудь слизью инергией, лазать по стенам, иногда и летать. В общем, нет предела фантазии природы, которая породила этих ублюдков. Люди, дабы хоть как-то классифицировать глурков, разделили их по степени опасности. Всего существует 7 уровней. Первый еврейтерский, второй сержанский, третий лейтенанский, четвёртый капитанский, пятый полковничий, шестой генеральский и седьмой самый опасный, уровень маршала. Как можно заметить, название придумывал какой-то служивый. В принципе, довольно логичная и чёткая классификация. Сразу ясно, насколько силён и опасен тот или иной гурк. Надо сказать, что гурков уровня маршала и генерала люди ещё не встречали, так что они существуют пока что лишь на бумаге. И слава богам, что так оно и остаётся. Ибо даже с глурками уровня полковника и капитана справиться ужасно трудно. Чтобы убить одного такого гlurка, требуется сразу несколько профессиональных убить. Кстати, по поводу них. Так как угроза гlurков появилась относительно недавно, то и меры противодействия им придумали не так давно. Система эта ещё не устоялась и является весьма нестабильной. Правительство воспитало первых одарённых способных противостоять кровожадным монстрам. Одарённые это люди, у которых пробудитель активирует не только духовную энергию, но и какой-то уникальный дар. Явление это довольно редкое, и по сравнению с обычными пользователями пробудителя, таких людей очень мало, но они есть. И именно они стоят в авангарде защиты человечества от неожиданно нагрянувших глурков. Нет, С глурками сражаются и обычные люди, владеющие энергией, но им в этом плане намного сложнее, чем одарённым. Не прошло и полусуток с моего пробуждения в новом теле, как мне посчастливилось встретиться с одним из таких. Удача, не иначе. Мужик, которого откинул глурк, выглядел не самым лучшим образом. Его левая кисть, выгнутая в обратную сторону, болезненно дёргалась, седые усы свисали вниз, и по ним стекала кровь. Он смотрел на меня затуманенным взглядом и пытался подняться. Не выходило. Незнакомец, одетый в дорогой коричневый костюм, явно был аристократом. Я понял по гербу на его пиджаке. Очистим мужика от пыли, смой непонятную липкую слизь, обволакивающую тело, и можно отправляться в свет. Алина медленно пятилась назад, и я слышал её беспокойное дыхание сквозь шум проливного дождя. Глурк. — шепотом произнесла девушка. — Нужно уходить. Серый ублюдок переградил нам путь, и нельзя было пройти к поместью, не встретившись с ним. Но и я не собирался разворачиваться и куда-то убегать. Не с пакетами же, вашу ж мать, а оставлять продукты, на которые мы потратили чуть ли не последние деньги, и еще чего. Я терпел уже полдня. Ужас, как хотелось кушать. Алина пообещала запечь картофель с индейкой и овощами. При одной лишь мысли об этом текли слюни. И хотите сказать, что из-за серокожева выродка я должен пожертвовать охренительным ужином? Ха. Ну нет. Тем более, что мы купили ещё и красный чай, кисленький, ароматный. Я обожал его пить, когда бывал на земле в прошлый раз. Голову сносит от этого вкуса. Аккуратно поставив пакеты на землю, начал обходить глурка по дуде. Не отрывал от него взгляда, и тварь делала то же самое. Маленькая лысая голова, похожая на крысиную, скалилась акулейими зубками. Из рта глурка текла густая слязь, а уши подёргивались после каждого моего шага. Что ты делаешь? испуганно, но всё так же тихо произнесла Алина. Бежим, пока не поздно. Сдохну, но поем вкуснятины и запью красным чаем. Сумасшедш. В следующую секунду Глурк издал хриплый звук и харкнул в меня. Долбанный верблюд. Мерзкая субстанция пролетела над головой и врезалась в ближайшее дерево. Запах серы усилился в разы. Фу, какая мерзость! Если бы не глаз Хроноса заморался бы, хотя, судя по всему, слюна Глурка грозила не только испорченным внешним видом. Она была чересчур липкой и, возможно, использовалась для замедления жертвы. Валяющийся аристократ тому подтверждение. Его конечности прилипали к телу, и он не мог ими пошевелить. Из-за этого и барахтался без возможности подняться. Сука, только попробуй попасть на один из моих пакетов. Уничтожу. Впрочем, по-другому и не получится. Либо я его, либо он нас. Глурки ведь человечины любят полакомиться, а тут такой улов. Наша битва была предрешена заранее. После того, как попытка монстра замедлить меня слюной полностью провалилась, он сорвался с места. Неестественно переставляя длинные конечности и раскрыв от предвкушения рот, глурк понёсся в мою сторону. Приблизившись, он взревел и попытался ударить когтистой лапой. Я отпрыгнул и атаковал его заранее подобранным камнем в выступающее рёбро. Ты мешаешь моему ужину. Я всаживал острый камень в незащищённые места и уворачивался от ударов. Надо сказать, что Глург двигался довольно быстро. Мои движения были заметно медленнее, и если бы не глаз Хроноса, то увернуться бы никак не получилось. Я действовал ещё не на пределе возможностей, но уже было тяжко. Уходя по предсказанной траектории, лишь в последний момент успевал закончить движение. Да, в этом и состоит минус слабого тела. Несмотря на способности глаза, я хоть и могу предсказывать атаки противника, но если они чересчур быстрые, то просто физически не успеваю от них уклониться. И ещё и дождь этот, поэтому с ублюдком поскорее нужно заканчивать, а иначе моя и без того маленькая скорость снизится до уровня улитки. Удары камнем по рёбрам причиняли гурку урон, но недостаточный. Он взвизгивал при каждом попадании, но даже не отступал. Видимо, хотел кушать так же сильно, как и я, и поэтому, несмотря на боль, продолжал бороться. Откуда-то сзади кричала Алина, что-то хрипел мужик, но я их не слушал, потому что полностью сконцентрировался на схватке. Подпрыгнув после нижней атаки Глурка, я покрепче сжал камень и выдарил острым концом по виску. Фургх, прохрипел Глурк, и его повело в сторону. Не теряя времени, я стал нагонять ублюдка и обрушивать удары по голове. Раз, раз, раз. И когда, казалось, я почти добил длиннотелого выродка, он отпнул меня. Я увидел этот удар. Я знал, что он попытается его сделать, но из-за усталости не успел уклониться. Буквально сантиметра не хватило. Костяная конечность угодила мне в грудь, и я отлетел назад. Ох. Голова пошла кругом, в груди не осталось воздуха. Беспомощно открывая рот, я пытался схватить побольше кислорода, но получалось с трудом. Дерьмо. Пока кашлял, глядел на Глурка. Тот тоже был не первой свежести. Весь покрытый кровоподтеками, он словно паук дергал своими тонкими конечностями и пытался подняться. Раза с третьего у него это получилось. «Не подходи!» Воскликнул я по мере своих возможностей. Алина, чтобы её взяла в руки камень и подкрадывалась к монстру сзади, хотела помочь мне и добить гадина. Но этого ни в коем случае нельзя делать, ведь глаз Хроноса даже не сможет увидеть опасность, грозящую Алине. Он видит только то, что может угрожать лично мне. Поэтому нет. Помощь лучше позови. Прохрепел я, и девушка, растерянно глядя на меня, остановилась. «Иди!» Поморгала своими большими глазками еще секунд десять, и все-таки стала отдаляться от глурка. Фух. Ублюдок тем временем поднялся. Алину он не заметил и стал приближаться ко мне. А я все так же лежал. Становится очевидным, что своими силами добить глурка уже не смогу, уж слишком выдохся, банально не хватит сил и скорости. Поэтому нужно испытать эту хреновину у меня на запястье. Время пришло. Надеюсь, она даст мне достаточно сил, и я отправлю серокожего выродка на тот свет. Вспоминая информацию, что прочитал в интернете, стал пытаться активировать силу. Там писали, что необходимо сконцентрироваться и представить, как на белом фоне разрастается кольцо синего цвета. Почему именно так? Данная проекция что-то типа кода для мозга. Когда ты визуализируешь такую картинку, пробудитель, воздействующий на мозг, начинает аккумулировать вокруг себя состав 731, и появляется возможность использования энергии. Этим я и занялся. Прикрыл глаза и представил то, что нужно. Хмм. По мере роста синего диска в моём воображении я стал ощущать, как по телу циркулирует ток. Он зародился у меня в голове и мощным потоком хлынул по телу. Когда добрался до правого запястья, я открыл глаза. Оу, всё как у рыжево. Возле пробудителя и вправду появился синий, переливающийся блеском диск. Он вырос сантиметров до 30 в диаметре и стал подниматься вверх по руке. Когда диск растворился, меня будто током шндарахнуло. Тело с непривычки передёрнуло, и я подскочил на ноги. Это сработало. Организм получил дополнительный заряд, и теперь я чувствовал, как стал быстрее и сильнее. Но моя энергия пока что была неконцентрированной, то есть она разлилась по телу, усилив его характеристики, но не намного. Из того же интернета я узнал, что наибольшей эффективности можно добиться в том случае, если правильно использовать силу. Существует великое множество вариантов, как это можно сделать. от концентрации энергии в определённых местах, например, в кулаках для усиления удара, до передачи её в посторонние предметы. Но это уже профессиональный уровень. Для начала стоило научиться использовать энергию как щит, скапливая её в местах возможных ударов, либо усиливать с её помощью атаки в моём случае кулаки. Впрочем, это оказалось несложно. Силой мысли я перегнал состав 731 в руки и поднёс их к лицу, сжал кулаки. Они приняли синеватый оттенок, и можно было заметить, как воздух рядом с ними немножко рябит. Глург, более-менее отойдя от первого этапа битвы, ускорился в мою сторону. Он раскрыл безобразный рот, блестя клыками и начал скулить. Клейкая слюна разлеталась в разные стороны, а щёки подрагивали. Раз Я без проблем увернулся от тупой атаки и ударил глурка прямо по челюсти. В тот же момент мразь всхлипнула в последний раз и тут же замолкла. Я отбросил врага метров на 5, и тот впечатался в дерево, в которое совсем недавно сам же и harkнул. Всё, готов. Отряхнув руки, поглядел на седоусового мужика. Он лежал без сознания, неестественно скручившись, словно гусеница. Алины след простыл. И тут мой правый глаз запульсировал. Он будто хотел что-то мне сказать, но я не понимал, что именно. Глаз Хроноса о чём-то сигнализировал, но это не было предсказание будущего на 2 секунды вперёд. Это было что-то другое. Но что? Хм. Когда я поглядел на Глурка, то понял, что дело именно в нём. Глаз указывал мне на лежавшего без сознания ублюдка. Странно, что это значит. Я подошёл к Глурку и поглядел на него. Мразь лежала с закрытыми глазами и открытым ртом. Склизь вытекала наружу, стекая по склизкой серой коже. Скорее всего, он всё ещё жив и требуется добить его. Наверное, глаз Хроноса подсказывал мне именно это. Или я обернулся, убедившись, что на меня никто не смотрит, нагнулся к Глурку и разом вырвал его глаза. Затолкал их в рот и разжевал. Проглотил. Хмм. Mm. Делал я это, не совсем осознавая себя, будто бы сработал какой-то инстинкт. Ибо если бы в этот момент действовал мозг, то я бы ни за что не сожрал эти мерзкие жёлтые шарики, похожие на слизь. Чёрт, да на хера я это сделал-то? Фу, чёрт возьми. Бред какой-то. Ничего не по ним. И тут всё видимое пространство покрылось красным. Трава, деревья, дома, небо покрылось красным и стало более чётким. Вернее, моё зрение стало более чётким. Глазом Хроноса я видел все объекты в мельчайших подробностях. Вот маленький кузнечик прыгает в траве метрах в 500 от меня. Вот большеклювый ворон летит под самым небом, и глаза его сверкают от пробивающегося сквозь тучи солнца. Вот усатый мужик шевелит носом, и дорожная пыль втягивается в его ноздри, а теперь он шевелит веками и приоткрывает глаза. Помогите, говорит он. Я встряхиваю уже пошедшую кругом голову и прихожу в себя, часто моргаю. Теперь всё видно не так идеально, но я понимаю, что как только захочу, то снова смогу усилить зрение. Интересно. Из ворот нашего поместья, что располагается метров через триста отсюда, выбегает Ксюша с Ромой, а за ними — Алина. У Ромы на лице невероятная решимость в перемешку со злобой. Он уже готов рвать и метать, но, приблизившись, видит мертвого Глурка и бодрого меня. Успокаивается. «Ага, просто отличная помощь!» — кашусь я на Алину, и она виновата отводит взгляд. «Впрочем, она уже не понадобится». Я и сам справился с гlurком. Но брат хмурится. Да как ты? Да что с тобой? А по-моему, всё отлично. Да, конечно, но А что с тем мужчиной? обеспокоенно спрашивает Ксюша. Ой, да это же Василий Игнатьевич Фёдоров. Рома, помоги его поднять. Память реципиента подсказывает, что Фёдоровы наши соседи. Зажиточные дворяне, довольно влиятельный Василий Игнатьевич их глава. С нами они особо не общались, по крайней мере, после всего случившегося с отцом. "Максимум, здравствуйте и до свидания. Врачей бы вызвать", говорит Алина. "Зачем врачей?" Ксюша пытается подступиться к усатому, но боится замораться слизью. "Пока дождёмся, его дочка хороший целитель. Надо только отнести его внутрь". Василий Игнатьевич, ваша Жанна дома? Да. Отлично. Рома, держи крепче. Да стараюсь я. Не видишь, он весь в этой херне. Тьфу, мерзость. Не вознюкай. Нам открыли ворота, и мы занесли Фёдора домой. У дверей нас встретила зеленоглазая девушка с ярко-рыжими волосами и в обтягивающих лосинах. Девушка выглядела уставшей, судя по всему, занималась спортом. Слуги тут же отнесли Василия в одну из комнат, а мы пока что стояли в прихожей. Что случилось? спросила девушка, обращаясь ко мне. Нападение глурка, констатировал я. Глурк? выкрикнула свои изумруды девушка. Надо срочно звонить его в... Уже не нужно никому звонить. Я его убил. Сейчас главное это вылечить вашего отца. Так что Да-да, конечно. Она удивлённо смерила меня взглядом. Располагайтесь пока что в гостиной, Константин повернулась на низенького дворецкого. Проводи наших дорогих гостей и сделай всё, чтобы они чувствовали себя комфортно, а я вернусь через полчаса. Рыжая улыбнулась всем нам, а мне как-то особенно тепло и ушла. Я проводил взглядом её спортивные бёдра, поняв, что лучших штанов для девшек, чем лосины, не существует, и мы направились в гостиную. Но перед тем как войти через объёмную резную арку, меня остановила Алина. Можем поговорить наедине. Идите, сказал я, повернувшись к сестре с братом. Мы вас догоним. Алина вывела меня аж на крыльцо, потому что не хотела, чтобы хоть кто-то подслушал наш разговор. Видимо, это действительно что-то важное. Ну, рассказывай, что такое? Девушка задумчиво глядя себе под ноги, произнесла: Дело в том, что меня не существует. Чего?